Глава 27. Карабах, Карабах, Карабах. Голосование по национальному определению началось на горном Карабахе спустя месяц после визита Примакова в Перу. Генсек ООН полностью проникся моментом после совместной дегустации напитка с кокасодержащими ингредиентами и пообещал полную и безоговорочную поддержку ООН вплоть до размещения воинского контингента. В ограниченных размерах, конечно, и на паритетных началах советской армии. Перец да Куэлер лично прибыл в СССР с целью поучаствовать в процессах и встретился первым делом, конечно, с товарищем Романовым. Генеральный секретарь, он приветствует генерального секретаря Советского Союза, так пошутил он при встрече в Кремле. Я генсекция ЦК КПСС поправил его Романов, хотя это не так уж и важно. Как долетели мистер Куэлер Спасибо, все было хорошо, отвечал тот. Давайте без предисловий, перейдем сразу к делу. К делу? то — не отказался Романов, откидываясь на спинку кресла. Сегодня у вас, насколько я знаю, культурная программа по Москве. Экскурсия по Кремлю и Красной площади, а потом Большой театр. Большой театр это ваша легенда, перебил его Перрос. Я много о нем слышал и с удовольствием побываю на спектакле. А что там сегодня дают, Лебединое озеро? Романов пошелестел листами в записной книжке и ответил, что, к сожалению, в этом сезоне «Лебединого озера» в репертуаре нет. Но зато есть Спящая красавица. Это не намного слабее. Спящая красавица задумался Перес. Это ведь по сказке Шарля Перо? Да, именно по ней, солисты Екатерина Максимова и Мари Слеппа, пояснил Романов. Отлично, обрадовался Куэлерт. А завтра утром я вылетаю на Кавказ, верно? Абсолютно, сеньор Перес заверил его Романов. В девять тридцать из Внуково спеть рейсом. Я полечу с вами, потому что дело намечается очень серьезное. — Так, может быть, и в Большой театр вместе сходим? Сожалею, сожалению, но никак не получится, с сокрушенным видом ответил Романов. Очень много текущих дел на сегодняшний вечер. Ну, тогда хотя бы кратенько введите меня в курс, как там обстоят дела в Нагорном Карабахе на сегодняшнюю дату. Охотно Романов встала, прогулялся по кабинету как ну и назад. Охотно. Голосование начнется завтра в 8:00 утра. Все для этого подготовлено. Открыто около 300 пунктов голосования. Всем им обеспечена круглосуточная охрана, в том числе с привлечением сил специального назначения ООН. Всего в Карабахе сейчас находится 782 сотрудника вашей организации. Примерно половина из них будет непосредственно наблюдать за соблюдением законности пункта голосования. Избирательные участки закроются в 20:00. После чего начнется подсчет голосов. Он будет вестись всю ночь. Результаты огласят послезавтра утром. Весь процесс освещает примерно 1.100 журналистов и корреспондентов из 25 стран мира. Прямую трансляцию с избирательных участков будут вести 42 телекомпании. Что еще забыл, потёрнул лоб рукой? Ожидаются ли разного рода эксцессы со стороны экстремистских организаций? Напомнил Перес. Да, очень важный вопрос, продолжил Романов. Все наиболее активные участники и руководители националистических объединений, как Армении, так и Азербайджана, временно нейтрализованы. Каким образом? КГБ их в тюрьму посадил, спросил сеньор Койлер. Ну что вы? отмел это предположение Романов. — Вы слишком негативно относитесь к нашим спецслужбам. Их всего лишь частично разместили под домашний арест, а частично экстрадировали в Грузию и Дагестан, соответственно, только до конца голосования. Хорошо, вздохнул Генсякон. А что будет после того, как подсчитают голоса? Потом начнется второй этап, ответил ему таким же вздохом Романов. Самый трудный и мучительный. Не исключаю того, что часть территории Карабаха проголосует за Азербайджан, а другая за Армению, и участки эти будут нарезаны как шахматная доска. Белая клетка, черная клетка. Да, это один из самых нежелательных исходов, согласился Куэрьер. А что будет на границах этих участков? поставим там пограничников, серьезно отвечал романов. на первых порах, думаю, это будет с суровой необходимостью, а затем, возможно, ситуация сгладится. переселение желающих лиц будет организовано? да, конечно, и я надеюсь, что таких желающих найдется немного. как долго вы намерены пользоваться услугами войска ООН? если позволите, то хотя бы в ближайший месяц, а лучше полгода. все потребности персонала будут безусловно удовлетворены. Хорошо. Я вас понял, стал Перс. С вашего позволения, я тогда займусь своей культурной программой. Основа встретимся мы завтра в аэропорту, так? Совершенно верно. В девять утра вылет из Внуково. Желаю интересной прогулки по Москве. Спецрейс Внуково-Степанакерт вылетел строго по расписанию в 9:00 и ни секундой позже. Кроме Романовой и Перса-докуйера, на борту находился Евгений Примаков как спецпредставитель ООН на предстоящих выборах. Как большой балет, первым делом поинтересовался Примаков у Куэльера, когда они повстречались в аэропорту, никакого досмотра и проверки билетов на спецрейсах, естественно, не существует. Элитных пассажиров сразу переправляют на борт воздушного судна. Благодарю за увлекательные два с половиной часа. Достаточно искренне ответил тот. Теперь я могу поставить еще одну галочку в личном кейсе в графе современное чудеса света. А предыдущие галочки у вас напротив чего стояли? Заинтересовался разговором Романов. Они уже сидели в просторном салоне, где одно кресло приходилось на три квадратных метра. «Первое, наверное, поддержал разговор Примаков. Это ваша национальная гордость Мачу-Пикчу, в смысле. Так вы угадали, синьор Археньо, улыбнулся Перес, ведь, как говорит ваша народная поговорка, всяк кулик свое болото хвалит. Это он произнес по-русски с ужасным акцентом. А вторая и следующая продолжил настаивать Романов: японский театр кабуки и пекинская опера, выдал кое что первое, что второе это феерия какая-то. Дэн пригласил меня в Пекин в следующем месяце, задумчиво продолжил Романов: наверное, надо посетить эту оперу, раз вы так настоятельно рекомендуете. Обязательно, мистер Романов горячо поддержал Перрес гарантирую, что не пожалеете. А Красная площадь вам как? Продолжил свои этнографические вопросы Примаков. — Мавзолей вашего лидера больше всего впечатлил, ответил Пэрос. Это прямая связь с древним Египтом. Там умерших вождей мумифицировали в назидание потомкам. И это все, что у вас осталось от Красной площади? усмехнулся Романов. Совсем не все. начал защищаться Кюер. Собор этого вашего святого Василия Блаженного, помог ему Примаков. Да, Василия. Весьма и весьма оригинальная постройка. Причудливая такая смесь западной храмовой архитектуры с восточными традициями. В Багдаде я видел что-то похожее, но очень отдаленно. Вообще-то официально он называется Храм Покрова на сообщил Примаков. А Василий Блаженный это народное название. Сделали его два русских зодчих: Барма и Постник. А царь Иван Грозный Увидев такую красоту, распорядился по легенде выколотим обоим глаза, чтобы не повторили подобное в другом месте. Когда жил ваш Иван Грозный, справился Перес, в шестнадцатом веке дал ему справку Примаков. Ну, в том, что в шестнадцатом веке нашу территорию осваивали испанские конкистадоры: Кортес, Писара, ещё де Кисада и Вальдивия. Они, похуже творили вещи, чем Иван Грозный, а собор великолепный на чудо света, наверное, не потянет, но где-то рядом. А в то же самое время на южном склоне горы, примыкающих к Степанакерту, производили последнее приготовление к стрельбе двое мужчин в натовской камуфляжной форме. Оба они были явно тюрко-арабского происхождения. Оба без бород, но давно не бриты, оба неразговорчивы. И еще от них исходили явные волны биологической угрозы, страха и ненависти. Одного звали Рашид, второго Ахмат. Надо бы сдвинуться правее, сказал Рашид напарнику, там зеленка гуще. Не надо, угрюмо отрезал Ахмат. Оттуда пути отхода хуже, по открытой местности придется выбираться. Один вытащил из вещевого мешка сложенную винтовку Драгунова, другой вынул из сумки разобранный Вартм-82. А затем они споро и слаженно собрали свои устройства и начали обустраивать лёжки. Давно работаешь с этой штукой, спросил Рашид. Второй год, ответил Ахмадат. А, а я с 79 -го года, как в Афган вошли, так и не расставался. На какую предельную дистанцию стрелял? поинтересовался Ахмат. Километр, пояснил Рашид. Вторым выстрелом, правда, попал при этом. А ты на какую? 800 метров. — Но убрал цель с первого выстрела. Тебе сколько обещали за успешное выполнение задания? Неожиданно перепрыгнул он в сторону. Десять тысяч зеленых. — Честно ответил Рашид от тебе? мне тоже десять тысяч. — но саудовских реалов, — сказал немного подумав Ахмат. — Реал к доллару сейчас примерно три с половиной к одному. Накололи, суки, беззлобно выругался Рашид. — Ну ничего, сочтемся как-нибудь. А как мы клиентов узнаем? Мне только очень косвенные данные сообщили. Очень просто отвечал Ахмед. Они будут втроем под усиленной охраной и на трибуне. Вон, ее уже поставили. И он показал, что именно там поставили. Вижу, отозвался Рашид. Начало митинга в 15:00 по местному. Так нам сказали, согласился Ахмед. Но на практике начало может сильно сдвинуться. Давай договоримся. Ты кого на себя берешь? — спросил Рашид. Давай я левого, ты правого, а того, что в центре будет, вместе сделаем предложил Ахмед договорились согласился рашид в десятый раз проверяя наличие патронов в стволе романов Перес де и Примаков действительно должны были выступить на импровизированном митинге в степана кертя посвящённом знаковому событию в жизни республики голосованию по национальному размежеванию само голосование проходило буднично и без событий никаких эксцессов отмечено не было по самым предварительным итогам Десять из двенадцати районов Карабаха проголосовали за Армению, а два за Азербайджан. И теперь, по мысли организаторов этого действия, неплохо бы было подбодрить жителей, собербравшихся на главной площади города. Для этого исколотили временную трибуну прямо у стен республиканского обкома КПСС. Григорий Васильевич остановил троицу, готовившуюся взобраться наверх, неприметный сотрудник девятки. Есть непроверенная информация о готовящемся террористическом акте. И что дальше? Задал вопрос Романов. Есть мнение, что сейчас на трибуну должен подняться ваш двойник. А иначе что будет? Иначе возможен летальный исход. Медленно и печально пояснил охранник. А Куэллер с Примаковым как же? На них у нас двойников нет. Но можно задействовать примерно похожих типажей. Одетых одетах поленепробиваемое жилеты, конечно. Сейчас я посоветую с коллегами, пообещал ему Романов и повернулся к своим компаньонам. Конец второй книги.